Глава 10 Кончается всенощное бдение на особенно чествуемый праздник Петра и Павла в Суздальском Покровском монастыре. В главном Благовещенском храме, где совершается торжественная служба, наполненном молящимся народом, тесно и душно. От тесноты в самом храме многие из богомольцев разместились на паперти, на широком крыльце, и даже просто на лужайчатом монастырском дворе, куда только по временам долетают высокие ноты басистого диакона. Обитель девичья и контингент молящихся почти исключительно или вдовы, или девушки окрестных посадов и поселков. Из мужчин почти никого нет, разве только старики старые пристарые, не способные ни к какой работе, кроме отмаливания прежних грехов. Калики-перехожие, прибывшие к этому дню в Суздаль, разные юродивые да малые ребята. Не до молитвы было в это время человеку крепкому, способному твердо держать в руке пистоль, заступ, топор или лопату. Всех таких угнали царские посланцы, кого в армию для пополнения громадных убылей от свейской войны, кого на работы для постройки новой столицы. Во всей округе не стало даже и нетчиков, а где они еще были, так хранились по темным углам, а не то, чтобы показываться на монастырском празднике. По окончании службы народ массы выходил из церкви, разделяясь и потом собираясь группами на дворе по знакомым поселкам. Большая часть богомольцев, желая засветло воротиться домой, длинной вереницей направилась к главным воротам Оставшиеся же выбирали себе укромное местечко для ночевки, кто просто на дворе, благо погода стояла самая благодатная, теплая, а кто у знакомых келейниц. К этому дню в обители готовились обыкновенно задолго. Все прихорашивалось, чистилось или мылось. Во всех кельях, не считая общей трапезы, что-нибудь доварилось, пеклось, или жарилось лишнее для угощения гостей. На безмолвном обыкновенно дворе теперь говард и поцелуи, встречи знакомых и родных. По одной из утоптанных тропинок, перекрещивающихся по всем направлениям от главного храма к крылечкам строений, окаймляющих широкий двор, где помещаются кельи монашеского штата, ковыляет старица Евпраксия с племянницей своей, девушкой лет 16, из Мирянок. Старица путается в длинной рясе, торопится отдохнуть в своей убогой клете. Рада она приезжей гостье, с которой не видалась несколько лет. Рада вспомнить о прежних временах, хотя эти времена для нее не были красными. Рада узнать о братане, сестренке, разных племяшах, о которых не с кем было говорить в монастырском затворе, где свои особые иные интересы. Девушка худенькая, малокровная, с мокрыми, простенькими, серенькими глазками, с наивным любопытством осматривается кругом. Ей, никогда не выходившей из своего глухого поселка, здесь все так странно, так необыкновенно людно. — Люба тебе здесь, Груня? — спрашивает на ходу тетка-племянницу. — Как же, тетенька не гоже? — отвечает племянница. — Народу-то, народу-то сколько, ужасти. Всегда у вас, тетенька так. не Ни-ни, — трясет отрицательно старушка головою. — В будни у нас тихо. Голоса человеческого иной раз не слышишь. Но а ныне праздник и благолепие сугубое, царский посланец пожаловал. Небось, видела его? Кого, тётенька? А вот того генерала, что стоял впереди на правом клиросе образа владычицы. Видела, тётенька пригожий какой. Он все в нашу сторону поглядывал. Это он, глупенько, смотрел на нашу государыню. Видела ее? Бог сподобил видеть. Недалече от меня стояла, впереди. Тётенька, а тетонька? Начала племянница после небольшого раздумья. Что тебе? Не смекаю я, тетенька. Как же это так? Государь в столице, а государы не здесь. У государя-то сказывают теперь другая жена, какая-то заморская, а это он отослал от себя, велел в черницы постричь, заточить. Так стала она, тетенька монашка, как и ты, продолжала любопытствовать племянница.